Событие двадцать седьмое. Анисим Зотов нервничал. Позавчера вечером к нему прибежал парнишка от государева дьяка Федора Федоровича Пронина и сказал, что Федор Федорович велел купцу подойти к нему утром на двор. Зотов всю ночь не спал, соображая, где он провинился. Торговлю он сейчас не вел. Все, что было нажито за двадцать лет, он вложил в ту поездку и в результате остался голый и босый. Что же могло понадобиться от него, государе в Удяку? Утром едва петухи пропели, а они сим стоял у ворот Пронина. Оказалось, что Зотов нужен не самому Дяку, а тому самому княжечу Петру пожарскому, который переполошил весь город. Молодой человек, почти отрок, вышел к нему из ворот и сказал, что сегодня он занят, а завтра сам подъедет к Зотову, если тот, конечно, скажет, куда подъезжать. Анисим сказал, где он живёт, и договорившись о встрече на другое утро, они раскланялись. И вот сейчас Зотов сидел в своём опустевшем дому, вслух пришлось рассчитать и нервничал. Пётр Пожарский подъехал к дому купца на огромном вороном жеребце, отдал поводье человеку, одетому в стрелецкий кафтан, и стукнул в ворота. Анисим сразу открыл дверь и, низко поклонившись, пригласил дорогого гостя в дом. От завтрака, приготовленного соседкой, княжечный отрез отказался, сославшись на большую занятость и усевшись на лавку напротив купца, сразу перешел к делу, не тратя времени на разговоры о здоровье хозяина и видах на погоду. «Анисим, скажи, как тебя по батюшке величать?» «Что ты, Петр Дмитриевич, не вместно, чтоб меня князь по отчеству величал?» – замахал руками Анисим. «Второй раз спрашиваю». Добавил в голос металла княжич. Как тебя звать по батюшке? Петром? Как тебя, княже? Отца прозывали. Чуть улыбнулся купец. Анисим Петрович. Когда я был мальцом, то в Кремле московском нашёл одну книгу старинную. Тогда я её прочитать не мог, но книгу взял себе. Недавно я её прочитал. Эта книга про утраченные секреты греков и римлян в разных ремёслах. Пожарский остановился, и внимательно посмотрел на купца, видно проверяя реакцию на сказанное. Что ж за ремёсла описаны в этой древней книге? Зотов пока не заинтересовался сказанным этим мальчишкой. Я знаю, как делать фарфор. Ты ведь знаешь, что такое фарфор? Снова остановился княжич. Это дикованные вазы из Китая. Я один раз видел в Казани такую, очень дорогая вещь. Теперь Зотов смотрел на князя по-другому. Есть Три вида фарфора. Первый это фаянс. У изделий из него довольно толстые стенки. Второй сам фарфор. Он немного звенит, если по нему стукнуть ногтем, и через стенку изделий из него видно солнце. Третий вид это костяной фарфор. Там в глину добавляют золу от сжигания костей животных. Через тарелку из такого фарфора можно увидеть в ясный день того, кто стоит в шаге от тебя. Я знаю, Как сделать все три вида фарфора? Только для этого нужна специальная глина. Она должна быть белая. Такая глина есть между Доном и Днепром, чуть севернее впадения этих рек в море. Места там неспокойные, и доставить глину оттуда будет очень тяжело. Второе место, где есть эта глина на Урал-Камне. Если по Волге добраться до Казани, а потом повернуть на Каму, то, пройдя 300 вёрст по Каме, Нужно будет свернуть на реку Белая. По этой реке нужно идти, сколько позволит осадка кораблей, но чем дальше, тем лучше. До Уфы река течёт на юго-восток, потом поворачивает на северо-восток. Только называется уже рекой Уфа. Потом нужно идти на телегах на восток почти 200 верст. И там нужно будет найти озеро Куртугус. Вот там и есть эта белая глина. Тоже очень далеко. Есть ещё в Богемии, место рядом с городом Карлсбад. Там другая глина. Фарфор из неё получится красивого розового цвета. Только в этом году во всей Европе и в Богемии тоже началась война. И я думаю, и те она будет очень долго. Что скажешь на это, Анисимович? Княжич перевёл дух. Зотов слушал как заворожённый. Одни названия он знал, а других немного слышал. про многие же даже не знал, у кого про них спросить. Амолец легко называл реки и города, будто побывал в них. "Трудно сказать, Пётр Дмитриевич", покачал головой купец. "Изделия из фарфора стоят очень больших денег. По весу можно золотом брать. А про твой костяной фарфор я и не слыхивал. Ещё дороже, поди. Только уверен ли ты в правдивости той книги?" Зотов спрашивал и хотел услышать Только утвердительный ответ. Уверен, Анисим Петрович, ты по вопросу фарфора подумай, к родознадцев поспрашивай, может быть и не нужно ехать в такую даль. Может прямо под ногами эта глина лежит? У гончаров тоже поспрашивай, может и они что слышали. Хорошо, Пётр Дмитриевич, поспрашиваю. Купец уже в голове прикидывал, к кому идти в первую очередь. С фарфором пока закончили. Теперь давай про стекло. Для его производства нужен песок специальный. Где его взять? Я знаю. Ещё нужен камень один. В книге он назывался полевой шпат или еврейский камень или слюда. Нужно поспрашивать рудознатцев и про него. Ещё нужен камень, из которого свинец сделают. Можно обойтись и без этих камней, но тогда стекло будет зеленоватым, а не прозрачным. Про полевой шпат я знаю, что его очень много на том же Урал камне. Словом, думай пока и над этим. Пётр перевёл дух. Если все дороги на Урал камень ведут, может быть и производство там организовать. Неуверенно предложил Зотов. Наверное, так и придётся. В этом и плюс есть. Начнём мы всё это здесь делать, так сразу шпионы налетят, все захотят секреты выведать, людей спаивать и подкупать станут. Представил себе такую картину княжич. Хорошо было попаданцам в книгах. Написал автор, что они фарфор начали делать, те и начали. И давай деньги лопатой грести. А вот где они каолин брали? Автор написать забыл. Слушай дальше, они Семётрович. В книге-то и написано, как бумагу делать. Здесь сырьё простое. Нужны камыш или крапива старая и мел. Продолжал вспоминать попаданцев бывший генерал. Ну это уже попроще. Согласился купец. Да и бумага хорошая, немалых денег стоит. Вот давай пока с неё и начнём производство. А про рудознатцев не забывай. Пока ещё снег не выпал, надо запас камыша нарезать и крапивы, сложить так, чтобы не началось гниение. Пётр Горисно вздохнул. Как делать бумагу, он знал только из книг. Пётр Дмитриевич, ты меня прости. Ну скажи, Моя-то какая в том прибыль? Потупился вдруг купец. Пётр вспомнил, что про него рассказал государев диак. Залез в кошель на поясе и протянул купцу две новгородские гривны, почти килограмм серебра. Вот тебе, Анисим Петрович, на первые расходы, 16 рублёв серебром. Да, вспомнил княжич. У меня на клязьме стоят семь лодей больших. Только команды нет, ни одного человека. Может, стоит пригнать несколько сюда? Набрать команду и сплавать куда вниз по Волге за товаром, пока реки льдом не сковало, или поздно уже. Позновато, Пётр Дмитриевич. Пока команду набирать, пока телодии с клязьмы сюда гнать, пока товаром загружать? Нет, не успеем до ледостава. На будущий год негоцию можно начать. Товар не спеша приготовить, команду опять-таки набрать. Включился с головой в процесс купец. Ладно, На следующий, так на следующий. Теперь вот что ещё. Начинай скупать всю шерсть, до какой доберёшься. Сколько нужно денег скажешь, всё выдам. Учти, чем больше шерсти, тем лучше. Знаю я, как из шерсти тёплую зимнюю обувь делать. Никакой мороз не страшен будет. И нарисован в той книге станок ткацкий, что очень качественное сукно делает, лучше английского. Ого! аж привстал с лавки купец. «Вот это и правда золотая жила! Англицкое сукно во всем мире славится!» «Ладно, закончили, Анисим Петрович. Дело у меня не в проворот. Думай, о чем говорили, и начинай шерсть скупать и траву заготавливать. Мальчишек, что ли, найми?»